В армии всегда была еда, даже если это был только кусок хлеба. Всегда кто-то давал приказания, и не было этой мучительной необходимости решать неразрешимые проблемы. В армии не о чем было тревожиться, разве лишь о том, чтобы тебя не убили. А сейчас, ко всему прочему, надо было что-то решать из с Димити Манро. Алекс хотел бы жениться на ней, но понимал, что не может, когда столько ртов надо кормить. Он любил Димити давно, много лет, а теперь на ее щеках уже начали вянуть розы, и в глазах потухли веселые огоньки. Вот если бы Тони не пришлось бежать в Техас. Будь у них в семье еще один мужчина, все было бы иначе. Но его любимый задиристый братишка скитается нынче где-то на западе, без гроша в кармане. Да, все они изменились. Что же в этом удивительного? Он тяжело вздохнул. «Я еще не поблагодарил вас за все, что вы с Фрэнком сделали для Тони», — сказал он. «Ведь это вы помогли ему бежать, верно? Как благородно с вашей стороны. До меня дошли слухи, что он находится в безопасности в Техасе. Мне не хотелось вам писать и спрашивать, но...» «Вы с Фрэнком дали ему денег? Я хотел бы вам их вернуть. Ах, Алекс...» «Да замолчите его ради бога! Не надо сейчас!» — воскликнула Скарлетт. «В эту минуту деньги действительно ничего для нее не значили». Алекс помолчал. «Пойду разыщу Уилла», — сказал он, — «а завтра мы все придем на похороны». Он только было поднял свой мешок с овсом и зашагал прочь, как из боковой улицы вынырнула повозка, вихляя колесами, и со скрипом подъехала к ним. Уилл спередка крикнул «Извините, что опоздал, Скарлет. Он неловко слез с козел и, проковыляв к ней, наклонился и поцеловал в щеку. Уилл никогда прежде не целовал ее и всегда перед именем вставлял мисс. Его поведение сейчас, хоть и удивило скарлет, но приятно согрело ей душу. Уилл бережно приподнял ее и посадил в повозку, и она вдруг поняла, что это все та же старая расшатанная повозка, в которой она бежала из Атланты. Как это она еще не развалилась? Должно быть, Уиллу не раз пришлось ее поправлять. У Скарлет даже засосала под ложечкой, когда, глядя на повозку, она вспомнила ту ночь». Пусть даже ей придется продать последние туфли или лишить тетю Питти последнего куска хлеба, но она купит новый фургон для тары, а эту повозку сожжет. Уилл молчал, и Скарлет была благодарна ему за это. Он швырнул свою старую соломенную шляпу вглубь повозки, прищелкнул языком, понукая лошадь, и они двинулись. Уил был все тот же, долговязый, неуклюжий, светло-рыжий, с добрыми глазами, покорный, как прирученный зверек. Они выехали из поселка и свернули на красную глинистую дорогу к Таре. Край небо еще разовел, а плотные перистые облака, обведенные золотистой каймой, уже стали бледно-зелеными. Сгущались сумерки, разливалась тишина, успокаивающая, словно молитва, «И как она только могла, — думала Скарлетт, — прожить столько месяцев вдали от этих мест, не дышать свежим деревенским воздухом, насыщенным запахом недавно вспаханной земли, душистыми ароматами сельской ночи. Влажная красная земля пахла так хорошо, так знакомо, так приветливо, что Скарлетт захотелось сойти и набрать ее в ладони». Кусты жимолости, обрамлявшие красную дорогу густой стеной зелени, источали пронзительно сладкий аромат, как всегда после дождя, самый сладкий аромат в мире. Над головой у них на быстрых крыльях стремительно пролетели ласточки, что вьют в дымоходах гнезда. Время от времени через дорогу перебегал заяц, тряся точно пуховкой, белым хвостом. Скарлетт обрадовалась, заметив, что кусты хлопка стоят высокие. Они с Уиллом как раз проезжали мимо обработанных полей, где зеленые кусты упрямо поднимались из красной земли. Какая красота! Легкая сероватая дымка тумана в болотистых низинах, красная земля и зреющий хлопок — Неизбегающие по холмам поля с извилистыми рядами зеленых кустов, стена высоких темных сосен на горизонте. Да как она могла так долго оставаться в Атланте? Скарлетт, прежде чем я расскажу вам про мистера О'Хара, а я хочу все рассказать до того, как мы приедем домой, мне хотелось бы знать ваше мнение по одному вопросу. Вы ведь теперь глава семьи как я понимаю. — В чем дело, Уилл? Он на мгновение посмотрел на нее своим мягким, спокойным взглядом. — Я просто хочу, чтобы вы разрешили мне жениться на Сьюлин. Скарлет ухватилась за козлы. Она чуть не упала навзничь от неожиданности. — Жениться на Сьюлин? — Неужели кто-то женится на Сьюлин? после того, как она отобрала у сестры Фрэнка Кеннеди. Вот уж чего она никак не думала. Да кому нужна Сьюлин? Боже правый Уилл! Значит, вы не возражаете? Возражаю? Нет, но... Ну, Уилл, и удивил же ты меня. Я просто опомниться не могу. Ты намерен жениться на Юлин? А я-то всегда считала, что ты неравнодушен, Кэрин. Не отрывая глаз от крупа лошади, Уилл хлестнул ее вожжами. В лице его ничто не изменилось, но Скарлетт показалось, что он тихо вздохнул. — Может, и был, — сказал он. — Так что же, она отказала тебе? Я никогда ее не спрашивал. — Ах, Уилл, да чего же ты глупый? Спроси. Она ведь стоит двух сиюлин.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 — сказал он, вынимая из рта соломинку и с величайшим интересом разглядывая ее. — Сьюлин вовсе не такая плохая, как вы думаете, Скарлет Мне кажется, мы вполне поладим. — Сьюлин ведь такая от того, что ей охота иметь мужа и детей, а этого любой женщине охота.